Запись 12. Не забывай, Эрлен. Надо разобраться со скотомагильником, если только я не придумал эту историю, чтобы нас развлечь. Запись сделана для повышения выживаемости моих слов в условиях нынешнего бытия.